Глава двадцатая Этим жарким летом родной Николаев после уютной и живописной бугунды смотрелся довольно уныло. Или раньше она просто не замечала чахлого озеленения города. Парк еще мог похвастаться роскошными липами, елями и каштанами, а улицы украшали лишь танконоги, рябинки и березы. По задумке озеленителей они более подходили к убранству города, вот только почему-то плохо росли и выглядели слабенькими. Алена решила сразу направиться на крахмальный завод. Хотелось быстрее покончить с бумагами. Она отнесла заявление в отдел кадров, забрала обходной лист. Пока ходила по заводу с бегунком, ни отчим ни мать ей не встретились. Знакомые удивлялись и не могли понять решение Алены уволиться, ведь ее зарплата для молодого специалиста была довольно высокой. Мать она застала в кухоньке, рядом с кабинетом директора. Та заправляла кофеварку капсулами. «Ну, наконец-то сподобилась повидать меня. Весь завод уже гудит, дочка-секретарша уходит с хорошего места». Алена обняла мать, чмокнула в щеку, не обращая внимания на ее недовольство. «Мам, мы уже говорили об этом. Я нашла неплохую работу в Бугунде. Теперь я там живу. Резонно, что пришлось уволиться». Мариана Авдеевна вздохнула. «Я очень надеялась. Тебе надоест самостоятельность и одиночество». Ты вернешься домой, а дом бабушки продадим. Алена улыбнулась, показала кольцо, подаренное Сашей. Скоро я буду не одинока. Ты помнишь моего одноклассника Сашу Арно? Марьяна Авдеевна нахмурилась, покосилась на великоватое для тонкого пальца дочери недорогое колечко. Только не говори, что это он сделал тебе предложение. Именно он. Алена удивилась реакции матери и решила обойтись без подробностей. «Мы встретились, и я поняла, что школьные чувства не остыли». «Я не подозревала, что тебе нравится Саша», – нахмурилась Мариана Авдеевна. «Только он твой худший выбор. Стоит десять раз подумать, прежде чем выходить из за него замуж». «Не поняла?» «Ты в курсе, что его мать какое-то время находилась в психушке, а потом умудрилась сбежать из нее и бесследно пропала?» Алена похолодела. «Бедный Саша. Столько всего пережил в детстве». «Я не знала». «А надо бы! Где гарантия, что он тоже не слетит с катушек, как его мать? Или дети от этого субъекта родятся психически неполноценными? Мне очень не нравится твой выбор, тем более такой необдуманный. Не хотела бы я такого зятя, а тебе мужа». Алена догадливо произнесла. «Мать Саши работала на заводе, и ты ее знала?» Мариана Авдеевна налила кофе в чашке, поставила на поднос. Поговорим после, сейчас мне некогда. Надеюсь, ты переночуешь дома? Хорошо, поговорим вечером. В Бугунду я вернусь завтра. Алена показала Сергею удобную и недорогую гостиницу. Договорились с ним о времени отъезда. Он молча кивнул. Высадив ее у дома, вернулся к месту ночлега. Удивительно, но неразговорчивый спутник совершенно не напрягал Алену. Иногда еще больше раздражал Марат, не замолкающий ни на минуту. Сергей общался с ней осторожно и по делу. Когда она пыталась объяснить, как лучше добраться до Николаева, он заявил. «Позвольте мне выполнять свою работу. Маршрут уже намечен». Алена сначала сердилась, но быстро остыла. «Действительно, это его работа. Не стоит указывать, как ее выполнять». Вскоре она поняла. Сергей хорошо водит машину. Не вошла плавно, не цепляя обочину, не подпрыгивая на кочках и выбоинах. Повороты и обгоны выполнялись без рывков и ненужного лихачества. Через час от начала поездки Сергей попросил разрешения поставить в автомагнитолу свой диск. Алена, скрипя сердцем, согласилась, ожидая услышать блатной шансон. Но сегодня полилась нежная мелодия, заиграл саксофон, приятно удивилась. «Что за прелесть!» – Фауста Папетти, как всегда коротко ответил Сергей. Алена полтора часа наслаждалась необыкновенной музыкой. Под нее так приятно мечталась. Мелодия баюкала, ласково пощипывала душевные струны. Казалось, что вместе с саксофоном поет сердце. Когда музыка смолкла, Алена едва сдержала стон. «Мне очень понравилось», — призналась она. «Извини, но я не знаю, кто такой Фауста Папетти. Он композитор?» Легкая полуулыбка мелькнула на губах Сергея. Рад, что понравилась музыка. Фауста Папетти и композитор, и музыкант. Алена шутливо возмутилась. «Из тебя надо тянуть информацию. Кто он такой? Дает ли концерты?» Фауста Папетти родился в Италии в двадцать третьем году. Умер в Сан-Ремо в девяносто девятом. Так что концерты больше не дает. Особенно был известен в 70-х годах прошлого века. Монотонно, будто читая газету, произнес Сергей. «Понятно. И это, давай на «ты». Хватит официоза». «Как скажешь, шеф», — хмыкнул Сергей. «Можешь поставить еще что-то такое же интересное». Он достал из сумки диск. «Бетховен. Лунная соната». «Последний вальс. Мелодия дождя. Подойдет?» Алена кивнула. «Непростой водила достался ей. Вы непростой». Когда музыка смолкла, он переключил приемник на радио. Полилась негромкая гитарная мелодия. Женский голос запел. «Мне так хочется утром, бессовестно, Просыпаться в руках твоих ласковых, Прять волос, позолоченных солнышком, Разбросать на плечах твоих заспанных. Обнимаешь рассветами алыми, Даришь заревом дни окаянные, Разливаемся водами металлами. Мы вдруг друг друге с тобой, безымянные. Я сгораю в объятиях нежданного» как свеча оплавляюсь от пламени. Я не знала такого желанного, и нет места другим в моей памяти. И смотря на тебя в изумлении, утопаю во взгляде, как в омуте. Я в тебе пропадаю без времени и разбросана счастье по комнате. И откуда ты взялся, отчаянный, что с тобой мне так сладко и горестно? Мне с тобой приговор окончательный просыпаться счастливо, бессовестной. Алена удивилась, насколько стихи и мелодия совпадали с ее внутренним состоянием и тоской по Арно. Будто кто-то заглянул в ее душу и озвучил ее чувства. Она отвернулась, пряча повлажневшие глаза. Алена насторожил просвет за домом, поставив сумку с вещами на крыльцо. Она прошла в сад и едва узнала его. Настолько большие перемены здесь произошли. Старые деревья выкорчеваны. Молодые саженцы заняли их место. Положены дорожки, а там, где находился хлиплый сарай, разместилась беседка с мангалом. Ничего себе, за месяц моего отсутствия совершенно поменялось подворье. Вернувшись из сада, Алена дернула ручку входной двери, надеясь, что брат дома. Дверь скрипя, отворилась. «Хоть тут по-прежнему», — обрадовалась она. «Не то, чтобы не понравились перемены». Просто они окончательно отрезали ее от дома, делая его чужим. «Егор!» Если брат и находился дома, то он не слышал ее. Алена, подхватив сумку, прошла в свою комнату, намереваясь переодеться с дороги. Егор, поджав под себя ноги, сидел на коврике и пристально смотрел на маятник, стоящий на подоконнике. «Братишка!» – тихо окликнула его Алена. Он не пошевелился. Увидев Егора, она не сразу обратила внимание, что комната больше ей не принадлежит. Вместо покрывала в цветочек теперь лежал клетчатый плед. Исчезли мягкие игрушки и выцветшие постеры с Сергеем Лазаревым. На полках вместо книг стояли самолеты и танки, собранные из крохотных деталей. Алена осторожно положила руку на плечо Егора. Заглянув ему в лицо и увидев остановившийся взгляд, догадалась. Брат, как и она в свое время, пытается понять. Куда девается обычный мир и что там за светящимися мушками? Алена сжала плечо брата, заставляя очнуться. Тот резко вскочил, чуть не сбив ее с ног. «Алена!» «Ты не осторожен, братишка. Разве мама одобряет твои занятия?» Егор сделал честные глаза. «Я занимался йогой, а маме вечно чудятся монстры в углах комнаты». Алена села на кровать, похлопала по покрывалу. «Садись, надо поговорить». Егор плюхнулся рядом, покосился на сестру. «Когда ты сосредоточенно смотришь в одну точку, маятник движется быстрее или медленнее?» — поинтересовалась Алена. «Медленнее», — признался тот и спохватился. «Откуда ты знаешь?» «Уже бывало так, что маятник замирал». «Он начинает почти зависать, но движение не останавливается. Мне кажется, еще чуть-чуть, и он замрет». «Когда ты понял, что можешь управлять личным временем?» Глаза Егора округлились. «Я могу им управлять?» Алена досадливо поморщилась. «Не объяснить брату суть дела нельзя. Он может провалиться в параллельный мир, не понимая этого и не умея возвращаться. Хорошо еще, что находится на грани прохода на вышень, а не нотарию. Мир вокруг не замедляется. Время в нем течет по-прежнему. Это ускоряешься ты». Я хочу тебя предупредить, ты можешь нечаянно провалиться в параллельный мир. На лице Егора отразилось целое гамма чувств, восторг, удивление, страх. Серьезно? Да, но учти, ты можешь не вернуться на Землю. Никогда. Будь осторожнее. Знаю, ты не прекратишь попытки остановить движение маятника. Просто помни о том, что я сказала. Нужно быть осмотрительнее. Ты же не хочешь оказаться в чужом мире, где нет родителей, друзей. Не торопись. Сначала научись открывать и закрывать портал. Егор схватил Алену за руку. Получается, ты такая, как я? Точно. Мы же родня. Звони и спрашивай меня обо всем. Я подскажу. Не хочу, чтобы ты пострадал. Егор скривился. Ты сейчас говоришь, как мама. Мама боялась за меня, а теперь за тебя. «Ты же слышал, она в детстве видела, как отца утащили монстры. Вот и переживает». «Так это были монстры из параллельного мира?» «Да». «Ничего себе! А ты, сестричка, скрыла от мамы, что можешь открывать портал в другой мир. Ты уже побывала там?» Алена вздохнула. Сказала «А», говори «Б». «Побывала. Но пусть это будет нашей тайной. Мама не должна ничего знать. Так и ей спокойнее, и мне». «А какой он? Параллельный мир!» «Может быть очень опасным. Не торопись туда пробираться, подрасти немного, ладно?» Алена бросила взгляд на дисплей телефона. «Скоро родители с работы придут. Давай-ка ужин с Варганем». Она огляделась вокруг. «Как я понимаю, теперь это твоя комната. Покажи, где мне разместиться». Егор смутился. «Ты не обижаешься. Я попросил маму переселить меня в твою комнату». «Ты же не собираешься возвращаться!» «Не обижаюсь. И ты прав. Возвращаться не планирую». Хотя Алена ощутила легкую обиду, на словах мать уговаривала остаться в Николаеве, а на деле даже комнаты лишила. Она помнила материнскую практичность с одной стороны и умение закрывать глаза на трудности с другой. Ее девизом по жизни стало «Если я не желаю видеть необычное и странное, то его и нет». Алена проинспектировала продукты в холодильнике и решила приготовить на скорую руку пиццу с грибами и ветчиной. К моменту прихода родителей с работы она с помощью Егора уже успела накрыть стол. Марьяна Авдеевна обрадовалась. «Замечательно! Так не хотелось становиться к плите!» Алексей Игоревич поцеловал пачерицу в лоб. «С приездом, Ален!» «Уже знаю, уволилась с комбината. Я, оказывается, могу поздравить с помолвкой!» «Мать всю дорогу жаловалась, дочка надумала замуж. Поздравляю тебя!» Егор присвистнул. Марьяна Авдеевна, подвинув к себе тарелку с пицей, недовольно буркнула. «Пусть хорошо подумает, прежде чем выходить замуж за этого человека». Алене не нравился настрой матери, а главное, требовалось выяснить, что она знает о семье Арно. «А вот теперь подробнее, какие претензии у тебя к семье Саши?» Кроме домыслов о психической неполноценности его матери. Марина Авдеевна отпила глоток чая. С тревогой посмотрела на дочь. «Не веришь?» «А зря». И до смерти младшего сына Мария была не совсем адекватна. Вечно витала в фантазиях. «Как-то после спектакля, где вы с Сашей играли главные роли, она подошла ко мне. Посмотри, как похожи наши дети». Алена хмыкнула. «Мам, только не говори, будто мы брат и сестра» прямо как в индийском кино». Мариана Авдеевна раздраженно дернула плечом. «Глупости. Да слушай сначала». Она заявила. «Я уверена, у нас общие предки из рода Ольгичей. У детей общие черты. Более того, раз другая кровь не смогла разбавить эти черты, то дети третье и четвертое поколение не больше. Наши предки из другого мира. Представляешь, какой другой мир? Мы, дед и бабка, всю жизнь прожили на Кубани». «Богатая фантазия оказалась у Маши Арно. Так она обосновала вашу похожесть. А если хорошо приглядеться, то на самом деле, кроме цвета волос и глаз, у вас ничего общего. Ты хрупкая и маленькая, а он был здоровым лосем даже в детстве». Алена задумчиво слушала мать. «Неужели родители Саши знали о параллельном мире? Значит, род Ольгичей. «Надо спросить у бабушки». И обязательно перед отъездом встретиться с отцом Саши. Почему Мария попала в психиатрическую клинику? Мариана Авдеевна отложила салфетку. Она работала на комбинате лаборанткой, но звезд с неба не хватало. Мыслями находилась где угодно, только не на работе. После того, как ее младший сын утонул, она перестала появляться на заводе. Уходила из дому и часами сидела у воды. Говорила, что хочет попасть к сыну. Устин Иванович стал бояться за жену и поместил ее в клинику. Она дважды оттуда сбегала. Потом вроде бы ей стало лучше, но в первый же день после выписки Мария отправилась к реке и больше ее никто не видел. Тело искали долго. Устин подключил все связи, будучи не последним человеком в городе. Мог себе позволить поднять народ и полицию, но безуспешно. Мария, как и младший сын, когда-то бесследно пропала. «Не вижу здесь признаков сумасшествия. Женщина от горя потеряла голову. Причем тут плохие гены, которые, как ты говоришь, могут передаться Саше», – поинтересовалась Алена. «У нее остался еще один сын, но она о нем не думала. Вот родишь, сама узнаешь, на что способна мать ради спасения ребенка». «Догадываюсь. Ради моего спасения ты бросила город, в котором жила, дом и стала считать бабушку мертвой» не удержалась от ехидства Алена. «А вдруг опасность существовала только в твоем воображении? Ты ведь не желала знать правды, и сейчас не желаешь!» Мариана Авдеевна потемнела лицом. «Иногда лучше не знать, крепче спать будешь. Если я выдумала опасность, где могила бабушки? Нет ее? Ах, она не умерла! Она пропала? То-то же! Я избавила тебя от участи бабушки!» а ты, не понимая этого, осталась и жить в доме». Мариана Авдеевна не замечала, как внимательно слушал сын. Егор теперь догадывался, куда исчезла бабушка. Его глаза блестели от любопытства, он едва сдерживался от вопросов, Алена незаметно пожала руку брату, предупреждая о молчании. «Дом безопасен, можешь не волноваться, со мной ничего не случится». «Хотелось бы верить». «Можно и на тротуаре упасть. Нельзя спрятаться от судьбы!» Алена поднялась. «У меня дела. Хочу повидаться кое с кем из одноклассников». Марьяна Авдеевна вздохнула. «Ты всегда была упертой и вечно поступала по-своему. Пообещай, что будешь беречь себя». «Это я могу», — фыркнула Алена. «Собираюсь прожить интересную и долгую жизнь». Дом главного архитектора находился в престижной части города. Алена надеялась, что отец Саши уже вернулся с работы. Она с удовольствием прогулялась по Николаеву. За месяц ее отсутствия, конечно, ничего не изменилось, но она ощущала некое отчуждение к прежде родному городу. Двухэтажный коттедж из белого кирпича с красной черепицей смотрелся нарядно. Арочные окна, открытая галерея и пирамидальные кипарисы во дворе подчеркивали легкость строения. Алена не успела нажать на кнопку у невысокой калитки, как ее кто-то окликнул. «Заходите, открыто!» Алена толкнула калитку. Кусты плетущейся розы обвивали три изогнутые дуги. Под этой живой крышей на скамье сидел отец Саши. Она видела его раза три, не больше – но сразу узнала смуглое лицо с крупным носом. Старший Арно походил на цыгана, не только черными глазами и вьющимися смоляными волосами, но и некой лихостью, присущей лучшим представителям этого племени. «Здравствуйте, Устин!» Алена запнулась, вспоминая отчество. «Иванович!» «Здравствуй, Алена!» «Саша звонил мне, порадовал новостью. Рад познакомиться с будущей невесткой!» Алена немного оробела. Не ожидала, что Саша сразу же сообщил отцу. «Садись, побеседуем. Ты же для этого пришла». «В общем-то, да. Вы, наверное, не ожидали такого сообщения». «Признаться, нет. А вот Машенька бы обрадовалась. Она считала вас идеальной парой. Заступалась, когда Саша злился и называл тебя самой вредной девочкой на свете. Маша уверяла, ты так поступаешь от одиночества и непонимания, и защищая себя». «У нее имелся странный бзик насчет тебя и Саши». Алена посмотрела в непроницаемые глаза Устина Ивановича. «Она думала, мы потомки племени Ольгичей». Устин Иванович удивился. «Ты знаешь ее теорию?» «Она говорила о ней маме». «Я же просил ее не делиться своими фантазиями с посторонними людьми». «Маша чего-то верила, будто существует параллельный мир, где живет племя Ольгичей» которым преобладают все синеглазые люди, способные путешествовать с одной планеты на другую. Вы их потомки. Машенька была тонкой, чувственной натурой, прекрасным человеком и любящей матерью, но, боюсь, большой мечтательницей. Не от мира сего. Он вздохнул. Она так и не смогла пережить смерть младшего сына. «Саша знал о предположении матери насчет нас», «Конечно, он не переубеждал мать, но и не верил в ее выдумки. Я знал, как мой сын относится к тебе, хоть он иногда уверял, будто ненавидит противную одноклассницу. Пойдем, я кое-что покажу». Алена отправилась вслед за ним в дом. Он провел ее в комнату сына. Над кроватью висел большой рисунок, ее лицо в профиль. Устин Иванович открыл тумбочку, достал альбом. На каждой странице ее лицо. Вот она хмурится и смотрит прямо, вот улыбается, тут злится и даже кричит. Десятки рисунков. А еще больше он сжег те, что, по его мнению, не получились. Я потрунивал над ним и думал, после школы он переболел тобой. Первое чувство оказалось невзаимным. Ты ведь не обращала на него внимания в школе. «Вы не хотите принять меня в свою семью?» Задала прямой вопрос Алена. «Бог с тобой, девочка». Прежде всего, я желаю сыну счастья. Если ты его судьба, буду рад. Устин Иванович, а на чем основывались предположения Марии Петровны о племени Ульгичей? Росказни бабки Маша. Она уверила внучку, будто дед родом из этого племени. Случайно попал на землю и не смог вернуться обратно. Тот работал кузнецом, но всю жизнь тосковала о каком-то потерянном рае. Отец Саши снял с полки фотоальбом, открыл его и показал снимок. Старик не признавал другой одежды. Алена увидела уже знакомую одежду жителей Вышини – льняную белую рубашку, вышитую по вороту, и свободные штаны. На шее у мужчины висел знак «Коловорота», похожий она видела у мужчин в скворцах. Бабка сама шила мужу одежду, старик помешался на древнеславянской символике. Теперь понятно, откуда у Маши завихрение. Но пока не случилось несчастья, фантазии были безобидными. А потом они сыграли с Машей злую шутку. Она постоянно искала путь в другой мир. Ей казалось, сын случайно провалился туда, ведь тело Сережи так и не обнаружили. А почему она искала проход вместе гибели? Устин Иванович закрыл лицо ладонями. Ох, разбередила ты, тираны. Кто знает, что происходит с головой человека, убитого горем. Маша уверяла, сынишка ждет ее. Проход находится именно там. Она объяснила, он маленький, ему трудно без нее. А мы, взрослые, можем справиться сами. Если сумеет, обязательно вернется к нам. «Погодите», — удивилась Алена. «Тело тети Маши тоже не нашли?» «В том-то и дело». Маша не верила в гибель Сережи. Только вот одежда на берегу говорит сама за себя. Да и мальчишки, которые с ним купались в реке, уверены, он вошел в воду, но обратно не вышел. Маша на минуту отвернулась, а сын пропал. Остальные дети выбрались из воды, а он нет. Думаю, она винила себя. «Алена, почему ты интересуешься этим?» «Есть причина, пока не могу сказать вам». Она посмотрела в окно. Еще окончательно не стемнело, но контуры Кипарисов уже четко обрисовывались на сереющем небе. Вы можете показать место, где часто сидела Мария Петровна? Устин Иванович поднял глаза, горящим мрачным огнем на странную гостью. Только не говори, будто ты веришь в фантазии Маша. Не желаю еще одной жертвы. Давайте просто побываем на месте, где в последний раз видели вашу жену и положим цветы. Пусть ее душа порадуется, что я скоро войду в вашу семью. Устин Иванович махнул рукой. Меня не проведешь. Ты заразилась этой историей. Помните, Саша назвал меня упрямой. Я ведь узнаю и без вашей помощи. Лучше, если вы сами покажете. Хорошо. Смирился отец Саши, удивляясь крохотному огоньку надежды, вспыхнувшему в душе. На берег реки они приехали уже в полной темноте. Фары автомобиля высветили толстый ствол старой ивы, склонившейся над водой. Алена сразу узнала место. Здесь часто купалась ребятня. С этой ивы прыгали в воду. «Маша обычно садилась вон там, метрах десяти от берега», — показал он на куст шиповника. Забрав заднего сиденья машины букет роз, срезанный в палисаднике у дома, опустил его в воду. Алена вернулась домой около двенадцати. После поездки к реке они еще долго разговаривали, сидя в автомобиле. Она с удовольствием слушала истории из детства Саши, сама задавала вопросы, интересуясь его увлечениями и хобби. Попрощались они тепло. «Спасибо за вечер, Алена», – порадовала старика беседой. Не говорите так. Вы дождетесь внуков, тогда и станете дедушкой по праву. Ночь в родительском доме Алена провела беспокойно. Непонятно, способствовал этому слишком мягкий матрац, духота или тревожные мысли, переполнявшие голову. Во время завтрака она попрощалась с матерью и отчимом. «Когда тебя снова ждать в гости?» пробормотала мать, торопливо допивая чай. «Не знаю, дела, новая работа». Марианна Авдеевна поцеловала дочь в щеку, отчим в макушку. Хором потребовали звонить чаще. Алена проводила их до калитки. Вернувшись в дом, растолкала спящего брата. «Ты все понял? Не лезь на рожон. Если что непонятно, спрашивай». Тот сонно пробормотал, что не собирается лезть на этот самый рожон. В его планы не входило исчезнуть, как бабушка. Он еще хочет пожить тут, на земле, с друзьями. Алена вышла из дому, захватив сумку. Она не собиралась возвращаться. Сразу от реки намеревалась добраться до гостиницы, где ее ожидал Сергей. Утренняя маршрутка шла переполненной до завода стеновых блоков. Алёне успели отоптать ноги и оторвать пуговицу на блузке. От завода по тропинке она быстро добралась до нужного места на реке. К счастью, в этот ранний час купальщиков не наблюдалось – Ей совсем не хотелось обнаружить здесь ненужных свидетелей. Алена спрятала сумку в траве и уселась возле куста шиповника. Прошла минута. Две. Три. Десять. Замедлить личное время не получалось. Проход не открывался. Она передохнула и повторила попытку. Снова безрезультатно. Побродила по берегу реки и сделала еще одно усилие. Потом еще. Ничего. Алена запаниковала. Неужели у нее пропало умение проникать в параллельный мир? Так быстро израсходовался запас силы, о котором говорила бабушка. И она теперь навсегда заперта на земле. Потерянная и расстроенная, Алена вернулась на остановку маршрутного такси. Позвонила напарнику. Когда она подъехала к гостинице, Сергей уже поджидал ее, сидя в Ниве. «На тебе лица нет. Что случилось?» Алена покосилась на него. «Точно не знаю. Поехали домой». Она покидала Николаев в тревожных чувствах, обуреваемая паникой. При выезде из города они попали в пробку. Впереди оказался сломанным железнодорожный шлагбаум. Водители ругались с дежурной на переезде, требуя вызвать ремонтную бригаду. Алена глядела на скопившиеся машины и ее осенило. «Сереж, мы возвращаемся в город. Очень нужно. Можно как-то выбраться отсюда?» Сергей, удивленный своим непривычно прозвучавшим именем, кивнул и стал маневрировать, выезжая из потока автомобилей. Алюна показала в навигаторе короткий путь к реке, попросила напарника ждать метрах в пятистах от того места, где собиралась повторить попытку прохода на вышине. «Сереж, я должна кое-что сделать на реке, собираюсь управиться за пару часов, но если вдруг меня долго не будет, например, больше суток, возвращайся домой один». Обычно невозмутимый Сергей высказал удивление, подняв брови. «Помощь требуется?» «Нет, я постараюсь не задерживаться. Отвернись, мне нужно переодеться». Алена отыскала в сумке простое ситцевое платье в мелкий синий горошек. Она теперь всегда возила с собой наряд, подходящий для вышини. Так, на всякий случай. И вот этот случай представился. Скрывшись за раскидистой старой ивой, переоделась, заплела косы, Потом бросив вещи на заднее сиденье Нивы, помахала рукой удивленному водителю. От места, где любила сидеть Мария Арно, отошла на тридцать метров. Глядя на запертый шлагбаум, Алене пришла в голову мысль, а если с той стороны сумели как-то закрыть проход, своего рода поставили шлагбаум. Вдруг жители той планеты не подозревают, что переход можно совершать в любом месте. Она сосредоточилась, отключила все мысли. Ветер стих, листва на траве перестала шевелиться, мир застыл. Но пройти снова не удалось, перед ней возникла невидимая упругая стена, которая отбросила ее назад. Пришлось отойти еще дальше и снова безрезультатно. Алена была готова сдаться, последнюю попытку решила осуществить, отойдя от речки почти на 200 метров, рискуя быть увиденной любителями рыбалки или купания. Провалилась в параллельный мир она так быстро, что даже не успела как следует подготовиться. Оглушительный женский виск ворвался в уши, заставив ее присесть от неожиданности. Во все стороны от нее бежали женщины, девушки и совсем юные девочки. Под ногой что-то хрустнуло. Алена опустила глаза, она наступила на небольшой горшок с медом. Видимо, одна из женщин уронила его в траву, и он раскололся пополам. То тут, то, то там на траве валялись венки, перевернутые блюда, плюшки и бублики. «Пикник у них тут был, что ли?» – растерянно огляделась Алена. «Там, где в нашем мире пролегала дорога, здесь стояли первые избы деревни. Женщины, отбежав на приличное расстояние, с любопытством смотрели на незнакомку. Кто-то успел позвать мужчин. В сторону Алены направились два седобородых старца». Когда они приблизились на груди у обоих, она заметила довольно увесистые знаки из серебра в виде коловорота. «Явно волхвы или старейшины рода», — подумала она, ожидая вопроса от старцев. По правилам ни младший по возрасту не имел права начать разговор первым. «Здравствуй, девица», — произнес более древний старец, высокий и худой, как жерт. «Откуда взялась и почему нарушила обряд?» Алене вдруг почудилось, она участвует в спектакле, и сейчас режиссер крикнет «Реплику давай, не молчи!» «Здравствуйте, уважаемые. Извините, не знала об обряде, нечаянно распугала ваших женщин. Я с земли пришла узнать о соотечественниках Марии Петровне Арно и ее сыне. Уж больно о них беспокоятся родные. Мне бы повидать их и передать от них весточку». «Как ты сумела обойти запретную зону?» Сверкнув из-под новейших бровей светлыми глазами, поинтересовался второй старик. «Просто отошла в сторону от того места, где меня что-то не пропускало, и... попала к вам». Старцы переглянулись. «Таких, как ты, много на земле». Алена махнула рукой. «Не волнуйтесь, больше никто не потревожит ваш покой. Я вижу, вы не очень-то жалуете чужаков». «Но я тоже из рода Ольгичей, вернее, мои предки. Я уйду, как только побеседую с Марией». Старцы в полголоса стали совещаться. «Кто-то на Вышине может подтвердить твою личность?» «Конечно. В роду Радимичей, в деревне Скворцы, есть Волф Радимир. Он знает меня. Я Алана, путница». Алена помнила, что на Вышине люди могут общаться ментально, И это происходит хоть и незаметно для непосвященного человека, но намного быстрее, чем по телефону на земле. И верно, через пару минут на темных морщинистых лицах старцев появилось подобие улыбки. «Мария и ее сын живут недалече. Мы проводим тебя». Алена в сопровождении волхвов, которая больше напоминала конвоирование, направилась в деревню. Женское население провожало ее любопытными взглядами – но никто не осмеливался задать вопрос а может им это не разрешало сделать волхвы привели гостю к нарядному бревенчатому дому с двухскатной крышей из двери распахнувшейся с треском выбежала светловолосая женщина не может быть она с волнением рассматривала гостью. я грежу девушка земли робкая догадка засветилась в ее глазах ты алена верно я угадала Женщина, обхватив лицо гости обеими руками, всматриваясь в повзрослевшие черты девочки из прошлого. «Мария Петровна?» Алена плохо помнила, как выглядела мать Саши, видела ее лишь несколько раз и то мельком. Женщина всхлипнула и прижала Алену к груди. «Я думала, больше никогда не увижу землян. Сюда почти невозможно попасть, разве только случайно провалиться, как мой Сережа». Я подозревала, что твои предки из этого мира. Поэтому ты смогла прийти сюда. Алена смущенно освободилась из объятий. Я специально вас разыскивала. Хочу передать весточку Саше и Устину Ивановичу. Мария Петровна округлила глаза. Обратного пути нет. Как ты собираешься передавать? Я могу вернуться. У меня мало времени. В другой раз пообщаемся дольше. Обещаю вам. «А сейчас напишите мужу и сыну письма. Чтобы они поверили, для верности добавьте что-то, известное только им». «Ты можешь вернуться?» Губы Марии Петровны дрожали. «Возьми нас с собой». Алена развела руками. «Пока не умею. Могу пронести через портал лишь небольшие предметы. Моя бабушка и отец тоже застряли здесь, на вышине. Я обязательно постараюсь выяснить, есть ли способ перебросить людей». Ничего не обещаю. Может, такой возможности и не существует. Волхвы, слушая их разговор, насторожились. Ты собираешься привести к нам чужаков? Когда-то один уже натворил у нас много бед, поэтому доверия к землянам нет. Алена улыбнулась. Земляне тоже разные, но я не собираюсь никого приводить. Наоборот, хотела бы забрать Марию сыном, но не знаю, как. К ним подбежал рослый молодой человек лет 18, поразительно похожий на Сашу. «Мам, мне передали, у нас гости земли!» Мария Петровна смахнула слезы, показывая на Алену. «Ты вряд ли ее помнишь. Одноклассница Саши. Вот пришла к нам. Просит передать весточку папе и Саше». Сережа недоверчиво смерил взглядом хрупкую небольшого роста девушку. «Правда? Вы видели моего брата и отца?» «Только вчера беседовала с Устином Ивановичем. Он скучает по вам. Живет один в большом доме. Саша старший лейтенант. Служит далековато от Николаева в поселке Знаменском. Поторопите маму, напишите письма родным, я передам». Сергей хотел задать тот же вопрос, что Мария Ивановна, но Алена передила его. «Я не могу провести вас обратно на землю». «Но ответ постараюсь принести». Алена, глядя на взрослого Сережу, задумалась. «Разве ему не должно быть лет четырнадцать?» Потом сообразила. «Время здесь не совпадает земным на полчаса. Здесь за десять лет разница увеличилась приблизительно на три-четыре года». Мария Петровна и Сергей отправились писать письма. Алена посмотрела на своих конвоиров. «Вы разрешите мне вернуться сюда снова?» «Зачем?» «С ответом. Честное слово, я не враг». «Не сотворю ничего плохого!» Алена умоляюще сложила ладони перед грудью. Старцы с ухмылкой смотрели на гримасы девушки. У нее плохо получалось просить. «Можешь. Но в каждое посещение деревни сначала сообщаешь нам о своем прибытии». «Хорошо. Но в каждое посещение деревни сначала сообщаешь нам о своем прибытии». «Хорошо». Старший протянул сухую ладонь алена положила в нее свою руку он крепко сжал пальцы девушки быстро произнося слова заговора теперь соврать не удастся даже если захочешь заявил он отпуская руку алены и не собиралась не вижу смысла да и о чем брать не очень то ласково встречаете соплеменников а кстати родственники по прадеду у меня имеются имеются хмыкнул волф помладше Но не в этой деревне. Ладно, в другой раз озабочусь поисками родни. Сейчас некогда. Дедушки, скажите, как вас величать? Старший Волф погладил бороду. Велизар, а это мой младший брат, святополк. Алена поклонилась. Очень приятно. Мария и Сергей вынесли сложенные в четверо листки бумаги золотистого цвета и подали Алене. Она приняла шелковистую, приятную на ощупь бумагу. «Быстро принести ответ не получится», — извинилась она. «Но я постараюсь не задерживать уж очень долго». Мария Петровна обняла Алену. «Я счастлива, что смогла написать мужу и сыну. Спасибо тебе, девочка». Волхвы не разрешили провожать гостю к реке. Женщины уже убрали с травы разбитую посуду и венки. Кольцо открытого портала едва мерцало — Перед тем, как исчезнуть, Алена шутливо послала седобородым старцам воздушный поцелуй. На той стороне она упала на что-то мягкое. Теперь пришлось визжать ей самой. «Черт, черт, что это?» «Не что, а кто?» – буркнул Сергей, потирая поясницу. Алена зашипела от злости. «Не послушался? Следишь за мной?» «Именно. Уж больно ты ведешь себя подозрительно. Вдруг ты связана с бандитами или наркотиками?» Я это терпеть не намерен. Или шпионка какая. Хоть Марат, и уверял, твои дела в рамках закона, но я привык доверять только себе. Алена отряхнула платье. Надо же, молчун разговорился. Ну и как, понятнее стало, чем я занимаюсь? Ехидно поинтересовалась она. Я заметил место, где ты растворилась в воздухе, и принялся ждать. Он покосился на листы бумаги в руке напарницы. Ожидал, но ты свалилась на голову в буквальном смысле слова. И уже с этим. Кивнул он на бумагу. Если собираешься и дальше со мной работать, объясни, в чем дело. Не хочется быть в роли недоумка или расхожей пешки. Алена задумалась. Что-то подсказывала. Сергею можно доверять. Давай сделаем так. Сейчас я передам письмо одному человеку, а потом объяснюсь. История долгая, И лучше не терять время зря. Расскажу ее в пути. Ладно. Устина Ивановича дома не оказалась. Она набрала его номер. «Здравствуйте, это Алена. Мне срочно нужно вас увидеть». В трубке зарокотал голос, перекрикивающий какой-то шум. «Где ты находишься?» «Возле вашего дома». «Черт, я только что отпустил шофера. Ты можешь подъехать к железнодорожному переезду. Там неподалеку строится развлекательно-торговый центр». «Могу. Буду через двадцать минут». Устина Ивановича Алена обнаружила у проходной стройки. «Вот», — протянула она розовые листки. «Так получилось, что я быстро отыскала вашу жену и сына. Они написали вам письма». Устина Иванович ошарашенно уставился на Алену. Руки его задрожали. «Если это злая шутка, вы читайте. Потом зададите вопросы». Он развернул первый листок. Сначала тупо смотрел на буквы, потом вытер пот с побледневшего лица, вытащил из кармана рабочей куртки очки и принялся читать. Сначала он быстро пробежал глазами написанное, потом перечитал внимательно. Второе письмо проглотил залпом. Поднял на Алену глаза, налитые слезами. «Но как? Где они?» «Разве Мария Петровна в письме не объяснила вам?» – удивилась Алена. «Написала». «Она и Сергей находятся в другом измерении и не могут вернуться обратно». «Но как ты смогла?» «Я путница. Могу перемещаться из мира в мир, но захватить с собой ваших родных пока не получится». Устин Иванович схватился за голову. «Господи, я лично поместил жену в психиатрическую клинику, а она лишь хотела попасть к младшему сыну, не верила в его гибель». У меня в голове не укладывается параллельные миры, другие измерения. Просто фантастика. Они написали письма и Саше. Я передам ему, когда попаду в Знаменский. Вы пока ничего ему не сообщайте. Пусть будет сюрприз. Обещайте. Как хочешь. По растерянному виду Устина Ивановича Алена поняла. Он находится в шоке. Сами понимаете... Не стоит рассказывать посторонним о вашей жене и сыне. «Понимаю, сочтут сумасшедшим», — кивнул он. «Есть хоть малейшая надежда вернуть их домой?» Алена вздохнула. «Надежда всегда есть. Ваш сын уже взрослый и очень похож на Сашу». «Я могу передать им ответ. Пишите и даже сделайте фото. Когда буду снова в Николаеве, отнесу им сообщение». По его взгляду, она поняла, о чем он хочет спросить. «На той другой земле нет фотоаппаратов. Там отказались от технического развития». «Но...» «Не переживайте. Мария Петровна и Сережа физически здоровы. Ни в чем не нуждаются. Разве что вас. Устин Иванович, в другой раз пообщаемся дольше. Мне пора возвращаться. Я попробую взять с собой фотоаппарат на Вышень». «Спасибо, Алена. Вы возродили меня к жизни». Сейчас я немного не в себе, ведь не каждый день узнаешь о жене и сыне, попавших в другой мир. Они отъехали от Николаева 70 километров, прежде чем Сергей потребовал от Алены выполнить обещание. Она оценила его выдержку, напарник больше часа не мешал собраться с мыслями. Перед ее глазами стояло счастливое лицо отца Саши. Она дала себе слово выяснить, как научить человека пройти через портал. Алена начала свой рассказ из детских попыток выяснить, что скрывается за светящимися мушками, возникающими перед глазами, закончила спасением одноклассника. Конечно, она опустила личные моменты, но по насмешливому выражению на лице Сергея поняла. Он сам дорисовал в уме картину, произошедшего в Знаменском. «Ты поверил?» «Тут хочешь, не хочешь, а поверишь. Своими глазами видел, как ты на открытом месте исчезла» а потом появилась снова. «Значит, буду помогать тебе спасать людей», произнес он задумчиво. «Хорошее дело. Марат в курсе всего?» «Нет. Он думает, что я экстрасенс и получаю сведения свыше». Алена ткнула пальцем вверх. «Поэтому просьба, не болтать лишнего». «Это понятно. Иначе тобой заинтересуются особые секретные службы. И тогда прощай свобода и нормальная жизнь». На него нахлынули неприятные воспоминания, и он болезненно сморщился. Иногда там используют человека в темную, и не всегда честно. Я рада, что мы поняли друг друга. Вернемся в Бугунду. Я побываю на Вышине, и если не случится срочных дел, отправимся в Знаменский. Щеки Алены порозовели при воспоминании о Саше. Она уже соскучилась за ним и мечтала о встрече.